Простите, Ваше Величество, но Вы уже второй раз подчеркиваете привлекательность моей родной Англии, умоляя очарование Франции. Анна Австрийская подошла к молодому человеку и, положив свою руку на его плечо, вздрогнувшая от этого прикосновения, сказала, «Поверьте, герцог, ничто»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 Я должен отправиться в изгнание,